Мета провалился вниз почти по колено, и тут же я вернул тропе ее обычный формат. Одаренный дернулся, ноги ему не отрезало, как в случае с крышей, но завяз у насновательно. Воспользовавшись замешательством противника, я скользнул вперед и одним ударом снес ему голову. Мне вновь почувствилось, что индонезиец работает под артефакторной защитой, но меч у меня тоже не простой, и он справился.